Одни переводят это как «горькая лиана», другие как «лиана мертвых». Ее отвар называют «мистическим соком». Это зелье экстрагируют из лианы, растущей в амазонских джунглях. То есть не из самой лианы, а из ее коры. Значит, это лекарство? Ну, можно назвать и так. Не понял. Это наркотик, и, как всякий наркотик, он в зависимости от дозировки либо лечит, либо вызывает галлюцинации, либо убивает. И Шмидт сделал многозначительную паузу. Затем он поднял крышку и вынул из коробки два стянутых шнурками мешочка, один из небеленого холста, другой из коричневого. В 20 веке французские ученые сделали химический анализ Айяусаки и назвали первый выделенный алкалоид телепатином, ибо это психотропное вещество наделяет человека способностью улавливать мысли на расстоянии. И он встряхнул коричневый мешочек. Это исключительная, единственная в своем роде смесь поскольку шаман подмешал к айяусаке коку и другие растения, посленовые, содержащие никотин, атропин и скополамин. Короче, здесь не меньше 57 растительных ингредиентов, сохранившимся в вакуумной обработке, ибо простое высушивание лишило бы их нужных свойств. Так вот, этот наркотик дарует человеку Высшее зрение. Любовно погладив мешочек, он объяснил мне способ приготовления. «Конечный продукт — отвар. Вот, держи эту бумажку. Тут все написано. Разведешь порошок из трав водой в пропорции один к двум. Оставишь на ночь, пусть как следует раствориться». Затем на следующий день будешь нагревать его на слабом огне, помешивая. Процедишь раствор, подожжешь, пока он остынет, и еще дважды повторишь эту операцию. В готовом виде жидкость будет черной, как уголь. Он улыбается мне, но по его лицу пробегают легкие судороги. Потом выпьешь этот отвар, и войдешь в состояние встречи с Богом. И вы в это верите? Я не питаю никаких предрассудков, свойственных рационалистам. И тот факт, что знание можно получить иррациональным способом, не вызывает у меня сомнений. Я убежден, что это вещество подавляет наши обычные рефлексы, снимает шоры с нашего разума, и позволяет достичь самых разнообразных уровней реальности. «А что со мной произойдет, если я это выпью?» «Транс», «Галлюцинации» и «Ничего плохого»?» «Не совсем так. Ты рискуешь опорожнить кишечник после того, как проглотишь это. Так что советую тебе предварительно попоститься, попоститься, «Снова?» И я иронически отвечаю. «О, пост — это моя специальность!» Но Шмидт не уловил сарказма в моих словах. Его бесчувственность на миг вызвала у меня раздражение, и я почти агрессивно бросил ему. «А почему бы вам не попробовать самому?» Его лицо застыло и побелело. «Я никогда в жизни не принимал наркотиков». «И что же?» «И не хочу». «Но человек должен все испробовать». «Вот как?» «Особенно, если этот человек писатель». Шмидт усмехнулся. «Банально рассуждаешь». «К чему же тогда писательская фантазия?» «Вот уже тридцать лет, как я исследую мир с помощью воображения, которое считаю подлинным инструментом познания». А переживать лично все, что хочешь описать, Боже, какая скука, какая потеря времени. Предоставляю это тем, кто силится прослыть романистом хотя им не хватает самого главного – воображения. Я не претендую на создание миллионной книги о разводах, о депрессии и болезнях, о смерти отца или родительских чувствах, Но я упрямо повторил, заподозрив его в намерении отвлечь мое внимание от предмета разговора, «И все-таки, почему бы вам не произвести над собой этот опыт?» Шмидт перестал ерничать и ответил другим тоном, на сей раз вполне искренне. «Мне ненавистна сама мысль о том, что я могу потерять контроль над собой. И я, конечно, не прав» ведь все самые прекрасные мгновения, доставшиеся на мою долю, пришли ко мне именно из этого состояния. Моя встреча с Богом в пустыне, мои самые страстные влюбленности, и тем не менее, вот я, например, почти не пью. Как? Вы никогда не были пьяны? Нет. Хотя да, однажды был чисто случайно. Поскольку я не привык к алкоголю, два испанских джинтоника чуть не прикончили меня. Ужасный был вечер, драматический. Почему? В пьяном виде я впадаю в уныние. Неужели? Вы всегда полны энергии, постоянно улыбаетесь. Вот именно поэтому алкоголь разрушает барьеры, которые мы воздвигаем в трезвом состоянии. Из чего я сделал вывод, что обязан самостоятельно бороться с тоской, унынием, разочарованием, которые вырываются на волю под воздействием хмеля. А те, кто хорошо переносит выпивку, пускай борются со своим душевным пылом, со своими возвышенными чувствами, хоть весь день напролет. Разве не так? И он надолго замолчал, а потом произнес жалобно. Как-то по-детски. А яусака противопоказана людям, которые принимают обычные медицинские препараты. А я не могу без них обходиться. Пойми, у меня есть только это. И он указывает на свою голову. Мой мозг, помогающий мне жить и зарабатывать на жизнь. Вот я и боюсь ему навредить. И вам даже не любопытно попробовать. В данном случае страх перевешивает любопытство. Я машинально киваю, но тут же осознаю, что сам думаю как раз наоборот. Я готов проглотить это снадобье сейчас. Я протягиваю руку к мешочку, но Шмидт отводит ее со словами: "Погоди, а второй и встряхивает мешочек из небеленного холста. Это вещество предназначено для кристалла. Примечание. В магии кристаллы используют для развития различных магических и правитческих способностей. Считается, что с их помощью можно отправляться в астрал, путешествовать там, общаться с астральными собеседниками, посещать иные миры. Конец примечания.